Интермедиа-1 Лучина Во вне времени и вне пространстве мысли свидетелей заговора не существует. Мысль старика пролетела 120 миль над водой. Легче легкого для того, у кого на запястье четыре кольца. Ответ пришел незамедлительно. «Все исполнено». Каморцы согласились на ее условия, как я вам и говорил. А я и не сомневаюсь, убеждать она умеет. Мы уже в пути. И как Ламора? Ей не следовало мешкать, увы, она ошиблась в своих расчетах. И, увы, не в первый раз, а если Ламора умрет? Ваш ставленник легко справится с Тананом. Он хоть и силен, но скорбь его сокрушит. «Они могли бы вы подтолкнуть Ламору к смерти?» «Нет, на это я не пойду. Не хочу рисковать. Мне моя жизнь дорога». «Простите мое необдуманное предложение». Ламор она выбрала не для того, чтобы вас разозлить. Вы о нем многого не знаете». «А почему вы объясняетесь намеками?» «Повторяю, не хочу рисковать. Все гораздо сложнее и запутаннее». Дело не только в пятилетней игре, терпение вам сама все объяснит. это меня и тревожит. Не волнуйтесь, продолжайте игру, если Ламура удастся спасти, то вашему ставленнику предстоят интересные шесть недель. К встрече мы уже подготовились. Вот и славно, желаю удачи, завтра мы прибудем в Картен. Весь разговор занял три биения сердца.